Глава 9. Фургон скрылся за углом, а я бросился следом не потому, что я храбрец, чего нет, того нет, и не потому, что подсел на иглу опасности, и мне нравится, как адреналин впрыскивается в кровь. Этого тоже нет. По другой причине: бездействие не способствует выполнению обещаний. Добравшись до перекрёстка, успел увидеть, как Ford заворачивает в переулок посреди квартала. Конечно же, я продолжил преследование. В переулке меня ждала темнота. Улица освещалась куда как лучше, так что мой силуэт отпечатывался так же четко, как мишень в тире. Но расставлять мне ловушку никто не собирался, и выстрелы не прогремели. Еще до того, как я оказался у пересечения переулка с улицей, фургон повернул налево и исчез в другом переулке, расположенным перпендикулярно к первому. Я понял, куда он поехал, лишь по от свету задних фонарей нести ни одного из домов. Я побежал за ними в полной уверенности, что сокращаю разделявшее нас расстояние, поскольку они должны были затормозить, чтобы сделать очередной поворот. На ходу сунул руку в карман, чтобы достать мобильник. Когда прибыл к пересечению переулков, фургон уже исчез вместе с отсветом задних фонарей. В удивлении я вскинул голову за подозрение, что на британии весомость поднялся в ночное небо. не поднялся. И я нажал кнопку с цифры 3 в режиме быстрого набора, чтобы обнаружить, что аккумулятор сел. Вчера вечером я не ставил его на подзарядку. Освещённый лунным светом мусорный контейнер, грязный и вонючий, стояли у дверей чёрного хода магазинов и ресторанов. Надо многими дверями лампа аварийного освещения, забранной решёткой, не горели, отключенные в столь поздний час таймерами. В некоторых из этих двух и трёхэтажных домов двери были заменены сдвижными воротами. За большей частью этих ворот наверняка находились помещения, где первоначально складировались доставленные продукты и товары, но какие-то из них могли вести в гаражи. Однако определить, за какими воротами что находится, не представлялось возможным. Убрав ставший бесполезным мобильник в карман, я углубился в переулок на несколько шагов, потом остановился, не зная, что делать дальше. Задержав дыхание, прислушался, но услышал только гулки удары собственного сердца, грохот бьющие в виски крови, ни шум работы еще на хлестких оборотах двигателя, ни стук открывающейся или закрывающейся двери, ни голосов. До переулка я добирался бегом, так что долго задерживать дыхание не мог. Выдохнул с таким шумом, что его разнеслось по всему переулку. Приложил ухо к ближайшем из металлических сдвижных ворот. Шума за ними было не больше, чем в вакууме. Зигзагом двигаясь по переулку от одних движных ворот к другим, я не слышала никаких звуков, не видел ничего подозрительного, и надежда найти белый фургон медленно, но верно сходила на нет. Я думала о мужчине, напоминающем змею, который сидел за рулем. Дэнни должно быть находился в кузове вместе с Саймоном. Опять я побежала из переулка на улицу, к перекрестку, потом налево на поламину авеню. Прежде чем понял, что вновь полагаюсь на психический магнетизм, точнее психический магнетизм меня и ведет, с той же уверенностью, с какой голубь возвращается в голубятню, лошадь в конюшню, пчела в улей, только я искал не дома, не крыши над головой, а неприятностей. Я свернул с полами на авеню в очередной переулок, спугнув трех дворовых котов, которые разбежались с громким шипением. Грохот выстрела нагнал на меня больше страха, чем я на котов. Я едва не бросился на землю, только в последний момент юркнул в щель между двумя мусорными контейнерами и прижался спиной к кирпичной стене. Грохот этот многократно отражался от стен, так что я не мог понять, откуда стреляли. Громкость, пожалуй, указывала на то, что стреляли из ружья, но где находился стрелок, оставалось загадкой. У меня оружия не было. Едва ли стоило считать таковым мобильник с севшим аккумулятором. В моей странной опасной жизни я только однажды прибегал к помощи пистолета. Застрелил человека. Он убивал других людей из оружия, которое держал в руках. Застрелив его, я спас много жизней. Отказ от использования оружия в моём случае не связан ни с интеллектуальными, ни с моральными принципами. Моя проблема эмоциональная. Оружие зачаровывало мою мать. В моём детстве настолько уж часто хваталась за пистолет, о чём я подробно рассказал в предыдущей книге. Я не могу отделить правильное использование оружия от извращенного, как использовала пистолет она. В моих руках оружие обретает собственную жизнь, противную, скользкую жизнь, которая так и норовит вырваться из-под моего контроля. Когда-нибудь это вращение к оружию может стать причиной моей гибели, но у меня нет и не было иллюзии, будто жить я буду вечно. Я умру, если не от поли, то от болезни, яда или топора. Посидев между мусорными контейнерами минуту, может, две, я пришёл к выводу, что стреляли из ружья не в меня. Если бы меня увидели и приговорили к смерти, стрелок давно бы уже подошёл, перезарядив на ходу ружьё, и добил бы вторым выстрелом. Над магазинами и ресторанами первых этажей находились квартиры. В некоторых окнах уже зажёгся свет, то есть выстрел из ружья сработал не хуже будильника. Я направился к следующему пересечению переулков. Там без задержки повернул налево. Менее чем в полуквартале от себя увидел белый фургон, который стоял чуть дальше двери на кухню кафе Синяя луна. За кафе Синяя луна находилась автомобильная стоянка, которая тянулась до главной улицы. Фургон, похоже, бросили на краю автостоянки, передним бампером он даже въехал в переулок, в который я свернул. Обе двери кабины оставили открытыми. Под крышей горела лампочка, за рулём никто не сидел. Всё это указывало, что люди, находившиеся в фургоне, бежали в спешке или намеревались вернуться и быстро уехать. В Синьлуни завтрак не подавали, только ленч и обед. Рабочие кухни приходили лишь через пару часов после рассвета. На ночь все двери само собой запирали, и я сомневался, что Саймон сломал замки, чтобы поживиться содержимым холодильников. Были другие способы добыть холодную куриную ножку, пусть возможно и не столь быстрое Ей престать себе не мог, куда они пошли, и почему бросили форт, если действительно не собирались возвращаться. Из освещённого окна второго этажа выглянула женщина в голубом халате, посмотрела вниз. Судя по всему, не в тревоге, а из любопытства. Я протиснулся мимо пассажирской стороны кабины, медленно обошёл фургон сзади. Увидел, что дверцы заднего борта тоже открыты. В кузве горела лампочка, и там никого не было. В ночи, приближаясь, выли сирены. Я задался вопросом, кто стрелял из ружья, в кого и почему. Дени, в силу собственной неуклюжести, вызванной многочисленными переломами и хрупкостью костей, конечно же, не мог вырвать оружие у своих похитителей. Даже если бы попытался воспользоваться ружьём, отдача сломала бы ему плечо, а то и одну из рук. Так что мне оставалось лишь гадать, что стало с моим другом, у которого были такие хрупкие косточки.